Артенуса потряхивало, пока он набирал высоту, крылья подергивались в завихрениях жаркого воздуха, поднимавшихся над тысячу сожженных дотла человеческих существ. Пилот словно ехал по трупам, сидя за рулем грузовика. Наслаждение битвой вдруг исчезло, сменившись опустошенностью и омерзением. «Идеальный заход, брат», — сказал он, стараясь не смотреть вниз. «Примарх будет в восторге». Головешки, а же Легио Атарус, обладали дурной репутацией. Надменные боевые машины этого формирования, созданного после краткого конфликта между Марсом и миром кузницей Фатионом, отличались несдержанностью и слыли в коллегии Титаника невезучими. Кроме того, им категорически не нравились любые планы сражений, в которых подразумевалось, что головешек будут держать на коротком поводке, не давая им разрушать все подряд. Улан-Цицер применил их могучие орудия лишь однажды, как последний отчаянный ход во время первой битвы за столицу, когда попытки добиться мира с гардиналом обернулись против магистра ордена. Феррус-Манус и железный владыка Аутек Мор придерживались стиля ведения войны, более подходящего для легио Атарус. Издав боевым горным громогласный рев, разбойник по имени Беллум-Сакрум повел ворчащую горстку оставшихся от полулегиона колоссов на бойню. Чтобы замедлить продвижение космодесантников, требовалось феноменальное количество солдат. Следовало признать, что гординальцы вполне могут выставить на поле боя феноменальное количество солдат. Цицер не ошибся. Военная машина их государства стала бы неоценимым подспорьем для Великого Крестового Похода. Жаль, что Амадею Дюкейну поручили сокрушить ее. Громко крича, лорд-командующий врубился в толпу неприятелей с топором и болтером. Динамики шлема придали боевому кличу ошеломительную мощь, но даже сам воин едва расслышал его. Кругом вопили люди, гремели выстрелы, содрогались силовые поля. Доспехи гудели, лязгали и рассыпали шипящие искры. Шумовые гранаты взрывались одна за другой, словно ряды петард. Сильно покосившаяся орудийная башня, не выдержав долгих звучных раскатов горна Беллум-Сокрум, рассыпалась лавиной обломков под быстро оборвавшиеся вскрики своего гарнизона. Сквозь клубы серой пыли проскочили воздушные машины. Огненный хищник, сверкнув в пламени неистовых пожаров серебристыми полосками на закраинах корпуса, накрыл плотные ряды легкой пехоты очередями из спаренных пушек с бреющего полета. За один проход штурмовик уложил десятки бойцов. Дюкейн почти не заметил этого. Проталкиваясь вперед, он давил людей и растаптывал упавших в лепешку. Чтобы продвинуться дальше, Амадею пришлось буквально выдернуть одного солдата из толчаи рукопашного боя. Треснувший визор Гордина Альца покрывали брызги слюны. Его лицо, искаженное от промывки мозгов и боевых наркотиков, застыло в гримасе отвращения. Бешено замолотив по броне Дюкейна штыком и носками сапог, человек протестующе закричал и не умолк даже после того, как воин отшвырнул его в сторону. Схожие сцены повторялись по всему тонкому клину имперского наступления. Второй эшелон под началом Амадея сбился в кучу с авангардными отрядами из третьего, го 13-го и 15-го легионов. Колоссальный натиск тел в лязгающих серых доспехах вынуждал космодесантников непрерывно сужать фронт. Благодаря одной лишь численности противник не только блокировал могучий прорыв Астартес, но и начал сворачивать фланг имперцев к узкому месту, пролому во внешней стене, которые удерживали последние резервы армии. Похожие на крабов сверхтяжелые шагатели с орудиями, способными повергать титанов, навязывали огневые дуэли машинам Легио Атарус. Поле битвы перекрывало столько танковых ловушек, траншей и примитивных баррикад, что бронетехника космодесанта наблюдала за боем со стороны. Территорию за наступающими ультрамаринами усеивали искореженные островы разведывательных часовых, которые пытались выдержать темп легионеров, но погибли под беспощадным фланговым обстрелом из орудийных башен во внутренних дворах цитадели. До линии фронта добралось лишь несколько дредноутов, исполинских ходячих бастионов из пластали и керамита. Там, где они ступали, регулярно взлетали над землей люди и фрагменты тел, разорванные в клочья, объятые огнем или изрешеченные снарядами. Забрала Дюкейна, пересекали все новые трещины, перед глазами хлестали струи крови, но он замечал в войсках гординаала соединения и боевые единицы, которых не видел прежде. Свирепого вида киберсоздания в тускло красной броне, расписанные протоготическими рунными символами. Трехколесные мотоциклы с мощнейшими противотанковыми пушками. Окруженные гипнотическими аурами солдаты с электротату в виде иероглифов на лысых головах, сопровождаемые бормочущими карликами-фамильярами. Едва уловив какой-то хруст сбоку, Амадей повернулся, и в лицевую пластину ему брызнул алый фонтанчик из пробитого визора Рэба Таннена. Рыча, Дюкейн стер кровь с линз лоскутом знаменик, который прежде обмотал вокруг предплечья. Броня лорда-командующего, покрытая бороздами, рытвинами и царапинами, настолько пострадала от непрерывных попаданий, что его могла убить даже случайная пластиковая пуля, неудачно угодившая в шлем. Амадею не хотелось, чтобы апотекарии нашли его таким. Дав волю скорби в яростном вое, Дюкейн вцепился в лицо какому-то гординальскому солдату и легким нажатием пальцев раздавил ему череп. Двинувшись на плотную массу врагов, воин начал толкать их подергивающимся трупом, как щитом силовика. «Живи вечно во славе!» «За примарха!» Легионеры Амадея направились к нему, отвечая собственными боевыми кличами. «Я бы сказал, мы подняли чертовски неплохую бурю, парень», заметил Дюкейн, поворачиваясь к кафину. Он забыл, что Гая здесь нет. Тот вернулся во вторую роту. Еще одна жертва, изданного Манусом приказа о том, что перед решающим штурмом следует восстановить разделение по легионам. Теперь, когда Кафина не было рядом, Амадею его не хватало. Пока остатки непоколебимых защитников Гординаала Прим отдавали все силы битве с Объединенной Армией Железных Рук, союзных Эмастартес и Богомашин Легио Атарус, Примарх в последний раз выказал свое презрение врагу. Применение силы было вопиюще чрезмерным, но приведение планеты к согласию давно уже превратилось из военной операции в наглядный политический урок. Не для местных жителей, конечно. Они потеряли всякие шансы приобрести что-либо от воссоединения с империумом людей, когда в систему прибыл Феррус Манус. Урок предназначался всем остальным. Примарх отдал команду по Воксу, и одна из ярких искр на небосводе Гординаала расширилась, будто сверхновая звезда, затмив собой соседок. Через долю секунды после того, как железный кулак засиял подобно новорожденному солнцу, воздух над вражеской крепостью взъявился индигово-фиолетовой бурей разрядов пустотных щитов, на которые обрушились синеватые колонны Лэнс-лучей. Силовые поля выдержали, как и полагал Феррус, но атмосфера под ними нет. С апокалиптическим громовым раскатом волна сверхвысокого давления раздробила Рокрит в мелкое крошево и расплющила всех, кто был защищен не так хорошо, как космодесантники в своих силовых доспехах. Гординальское войско, в котором преобладала легкая пехота, понесло тяжелейшие потери. Имперская армия получила сопоставимый урон. Повелитель Железной Десятки не имел склонности к рефлексии и самокритике. Его не интересовали упорядочивание и повторный анализ данных, процессы, бесконечным циклом происходившие в разуме Гиллимана. Точно так же Феррусу не хватало терпения, чтобы прислушаться к сомнениям смертных, которые Вулкан, Коракс или даже Фулгрим всегда старались развеять. Лишь в случае неудачи они силой возвращали упрямую диаспору под крыло Теры. Для Мануса существовал лишь один способ вести войну — Безраздельно, с неограниченным применением каждого средства и орудия в его арсенале. Его способ. Фиолетовое сияние в небе начало угасать. Пустотные щиты судорожно поблескивали в ритме сухого шипения и треска стрельбы из мелкокалиберного оружия на полях сражений под ними. Феррус Манус поднялся в свой лендрейдер модели Ахилл Альфа. Корпус бронемашины обвивали изображения змеев и крылатых драконов, Кожухи спонсонов украшал герб железных рук, серебристая длань. Струи выхлопных газов трепали личное знамя примарха на крыше. Нижнюю часть гусеничной ленты прикрывала тяжелая завеса из железных чешуй. Творение могучей красоты, но все же в первую и главную очередь — танк. Хозяин звал его Молот Бога. Лендрейдер врезался в преграду из мертвой плоти. Траки пронзительно заскрипели, перемалывая трупы гординальских солдат. Бронемашина рыскала, из-под гусениц летели ошметки плоти и хрящи, чешуйчатая завеса покрывалась багряной размазней. Но твердое вещество нельзя было сжимать бесконечно, и даже пылкий фермантический дух молота бога уже не мог прибавить оборотов. Со шлепком опустилась носовая штурмовая аппарель. Феррусу Манусу пришлось топать по ней, сминая тела под платформой, чтобы она сдвинулась вниз до упора. Лишь тогда примарх сумел выйти. Он втянул воздух исполинскими легкими. Фуцелин, Прометий, Озон. Погибель в масштабах конца света. Манус удовлетворенно хмыкнул. Его почетные гвардейцы, выбравшись наконец из танка, присоединились к повелителю. Всего пять терминаторов Первого Ордена, больше воинов просто не поместилось бы в Лендрейдер вместе с Ферусом. Их возглавлял Харик Морн в броне, еще покрытой следами от взрыва на флагмане. Воин получил телесные раны, но с ними без труда справлялись генетически усовершенствованный организм и стремление немедленно отомстить врагу. Что до венерации Уриена, теперь он будет сражаться в железном теле Дредноута. Увы, Этот день наступил для него слишком рано. «Уничтожить все», — сказал Манус. «С радостью», — спокойно ответил Харик. Примарх начал пробираться вперед. Вновь прибывавший транспорт с влажным шмяканьем утыкался в мясную стену на поле брани. Носороги и лендрейдеры пытались таранить ее, массивные спартанцы пробивались дальше и высаживали по два десятка легионеров каждый. Воины клана Авернии в доспехах Катафракт, шагая по морю павших, разрывали застрявшие там боевые машины врага. Отделение уничтожителей клана Вургаан в мрачной на вид броне прожигали себе дорогу фосфиксом и волкитными лучами. Два клана забыли о жестоком соперничестве и недавних разногласиях, скованные общей яростью к губителям венерация Уриена и ведомые Ферусом наконечником их копья. Неприятель не мог выстоять пред ними. Древние владыки Гординаала, громадные в своих латах гробницах, пытались организовать отступление, но Феррус Манус ступал по их миру, словно неудержимый колос. Каждый удар его молота крушил многоногих шагателей и обращал бронетехнику в остовы, источающие густой дым. Пули бессильно отскакивали от доспеха Феруса, его кожа отводила клинки и отражала лучи. Люди вокруг Мануса умирали без поминовения и щита. Он был войной в самом беспощадном ее проявлении. Никто не восхвалял примарха, ибо мало кто радуется приходу войны, но там, где шествовал Исполин, в уставшие мышцы его союзников вливалась жизненная энергия, а с глаз врагов спадала завеса эволюционного отбора и наркотического дурмана, прежде защищавшая их от страха. Когда Феррус воздел молот и закричал, требуя нести отмщение, Дюкейн, Цицер и Диметр разом нашли в себе последние силы на то, чтобы исполнить его волю и окончательно сделать гординал прим непригодным для жизни на целые века. Но Манус был не освободителем людей, а их завоевателем. Первый полотин, Первый клинок двух сотен. Первенец Фулгрима. В какое бы воинское братство не входил Акурдуана, его имя неизменно звучало первым в списке. Кто-нибудь на его месте, занимая скромную должность капитана второй роты, счел бы оскорблением своих выдающихся талантов то, что венец лорда командующего достался легионерам вроде Эйдолона и Веспасиана. Акурдуана точно знал, каковы его таланты, они и вправду были выдающимися, но не менее хорошо разбирался в собственных недостатках. Фениксиец, бесконечно любящий своих детей, однажды заявил, что не желает взваливать бремя руководства на воина, которого так часто призывают сражаться в рядах палатинских клинков. На самом же деле Акурдуана не имела половины тех лидерских качеств, что уже развил в себе Соломон Диметр. Возможно, капитан служил символом или, пожалуй, источником вдохновения для бойцов. Но скромностью Акурдуана не отличался — пока один примарх не преподал ему запоздалый урок смирения. Легионер вытащил клинок Тимур из тела последнего стражника. Смертный тихо свалился рядом с дюжиной товарищей. На крыше башни дул ветер, буйный и жаркий, как угли, поднимавшийся с лавового моря и над огнями перестрелок внизу. Когда Аккордуана для проверки оглянулся через плечо, порыв воздуха дернул его за косу. Напевая какой-то мотивчик, так немелодично, что еще недавно капитан разозлился бы на себя, он опустился на колени и начал устанавливать заряды. Тул не чувствовал боли. Он принял слишком много таблеток. Земля под ногами бугрилась, но это не доставляло ему неудобств. Тот факт, что Риордан идет по облаченным в броню телам друзей и товарищей, проникал в его сознание, но укорениться не мог. Голова медики опустела и словно раздувалась, как воздушный шар. Офицер посмотрел на укрепленную командную башню, которую гординаальцы обороняли из последних сил, но вышка не завладела его вниманием. Тула такое уже не интересовало. Он увидел Цицера. У ладыжек ультрамарина плясали языки пламени, и ватага генетически выведенных великанов заваливала его на землю. Он увидел Амара. дуговые разряды пси энергии сорвавшись с пылающего меча библиария вонзились в плотные ряды гординальских солдат сотни их сгорели заживо интеп сражался без шлема и одна пуля в голову уложила его на месте он увидел диметра зашедшегося в крике даже сейчас воин детей императора подбадривал соратников еще он увидел дюкейна Стена легионеров десятого го под началом ветерана двигалась на гординальские пушки, как бульдозерный отвал. Настал час, когда смертные должны отойти в сторону. Настал час, когда войну должны вести сверхлюди. Мир закружился перед глазами Риордана. Танки, огонь и безбожные ангелы унеслись прочь, превратились в бесформенное пятно с полосками черноты, цветами дузы, цвета погибели. Какое-то время спустя, казалось, через пару секунд, но на деле гораздо позже, взор Тулла обрел ясность. Медики обнаружил, что по воле случая или чьему-то замыслу он смотрит прямо на Ферруса Мануса. Примарх стал олицетворением жажды завоевания Императора, живым воплощением гнева в железных латах. Один из сверхтяжелых шагателей, скрипя сочленениями, преодолел огневую завесу космодесантников и навис над Примархом, как планета над своей луной. Машина занесла конечность с неровными сколами и рытвенными от болт снарядов, но кто-то из терминаторов личной гвардии Ферруса успел вытолкнуть связанного боем господина из-под опустившейся с грохотом крабовой лапы. Возмущенно взревев, Манус одной рукой смял бронированный кожух шириной с мужское туловище, прикрывавший гидравлику. Шагатель задергался в хватке примарха. Они как будто разыгрывали сцену из греканских мифов, где человек подтащил к себе членистоногого титана и поверг его ударом молота. Риордан ощутил, что обретает душевное спокойствие, прекращая беспокоиться о том, что давно волновало его. Тул многие годы живо интересовался психологией Астартес. Их существование невероятно отличалось от бытия смертных, легионеры обладали более крепкими телами и увеличенной продолжительностью жизни. Эмоции воинов тоже проходили корректировку. У них отнимали страх и сомнения, а остальное подгоняли под шаблон их примарха. Космодесантников создавали только для войны, и очевидно, особенности формирования их психики напрямую зависели от масштаба проделанных над ними операций. И сейчас Риордан почувствовал, что наконец разобрался в вопросе. А Астартес походили на него не больше, чем Тул и сами легионеры, на орков или эльдаров. Между ними не было ничего общего. А примархи отличались еще на целый порядок. Феррус Манус был упрямым, списивым, несговорчивым, жестоким. Он обладал такими же недостатками, как любой индивидуум, но когда такие качества принадлежали сверхчеловеку, понять, что это недостатки, мог только умирающий. С осознанием данной истины пришло еще одно, последнее в жизни Риордона. Для Ферруса он был настолько же непостижимым, как Феррус для него. Не самая утешительная мысль, но Тул по-прежнему верил во что-то. Ему приходилось верить. Он закрыл глаза, теперь уже навсегда. Орбитальные зоны Гординаала Прим захламлял космический мусор, мелкие камни, выброшенные при извлечении полезных ископаемых на спутниках, и ржавые аппараты, накопившиеся за пять тысяч лет эксплуатации. С течением веков поле обломков превратилось в зарождающуюся систему колец, ориентированную в соответствии с векторами вращения планеты и ее магнитного поля. Всю эту область пустоты пронизывала радиация. Излучение в свое время засекли авгура звездолетов 52 и 413 экспедиций, а еще до них приборы корабля «Аспектный странник», принадлежащего имперскому вольному торговцу, который вновь открыл систему Гординау в 858. М30. После экстраполяции скорости распада все они пришли к одному и тому же выводу. Остаточная ионизация вызвана тем, что примерно 16 столетиями ранее в горных работах на истощенных лунах использовались атомные заряды. Ответ верный, но лишь наполовину. Получив кодовый сигнал, отправленный по единогласному решению последних владык Гординаала, на низкой орбите неохотно пробудились станции, кольцом окружавшие планету. Уровень радиации резко подскочил, когда они опустили щиты, открыли пусковые шахты и прогрели систему управления огнем, дремавшие в космосе около 1600 лет. Заурчав соплами ориентационных двигателей, боевые платформы начали маневрировать для захода на общую цель. Верховные лорды, правившие обособленной империей из 11 миров, считали, что вероятность появления внешней угрозы неуловимо мало. И свой последний довод они разработали, исходя из этого постулата. Подходы к командной башне опутывал замысловатый лабиринт колючей проволоки, на которой висели клочья одежды и мертвые тела, как гардинальцев, так и легионы Састартес. Не в равных количествах, разумеется, поскольку равными они не были, но в сопоставимых, что усилило раздражение Ферруса. Шагатели, гробницы владык планеты, практически неуязвимые для врагов слабее Титана или Примарха, разделили между собой поле битвы и обороняли свои участки. Усугубляло положение то, что верховных лордов, имевших выгодную позицию, поддерживали мощным огнем пехотинцы и автоматические турели. Лишь отделению тысячи сынов удалось отогнать одну машину, несколько раз стегнув ее разрядами псионической силы. Дредноут ультрамаринов сцепился с другим треножником, но могучий боевой костюм медленно разрывал скрижащущий корпус двуногого врага и убивал его братьев-легионеров поблизости. Манус услышал какое-то царапанье, исходящее от его горжета, словно по керамиту заскребли ногтями, но проигнорировал звук. Примарх смотрел, как огромная гончая по имени Канис луна разворачивает руки орудия к командной башне и открывает огонь. Залп из мегаболтеров вогнул щиты здания, но не более того. Башня была центром сопротивления гардинаальцев, и Феррус желал, чтобы ее разрушили. Он решил связаться с принцепсами головешек, но сначала пришлось внять настойчивому поскрипыванию вокс-жемчужины под горжетом. Хмыкнув, примарх ответил на вызов. «Мой господин!» В голосе Лаэрика звучали нотки тревоги, эмоции, которую Манус всегда считал чуждой смертному командиру своего флагмана. Шумы, прорывающиеся в канал, говорили о панической суете на мостике. «Мы обнаружили ряд орбитальных объектов, готовящихся к удару по вашим координатам». «Так разрушьте их!» опустив молот феррус пропустил вперед своих телохранителей в терминаторской броне где то наверху жадно перезаряжались орудия кани с луны поглощавшие снарядные ленты как сырое мясо на легионеров десятого сыпались ошметки стреляные гильзы эскорты выдвигаются для перехвата господин но в радиационном поле точное наведение невозможно и вводить корабли первого ранга в кольца обломков недопустимо Я уже отозвал истребители, но на перезаправку и восполнение боекомплекта нет времени. Мой господин, мне кажется. Сколько у них зарядов? Пара секунд молчания. Столько, что тот удар по войскам 413 покажется предупредительным выстрелом. Манус оценил обстановку с быстротой и скрупулезностью, типичными для примархов. Воздух расчерчивали болты и потоки частиц, но легионы со стартас наступали вглубь гибельной сети, ведомые отрядами 10-го легиона. Каждый захваченный метр придавал воинам больше решимости и упорства, чем предыдущий. Стояла изнуряющая жара, доспехи старых типов начинали жалобно выть и даже заклинивать от радиации. Вокруг клинков силового оружия непрерывно шипели поля молекулярного расщепления. Итак, Очевидно, что командная башня — центр сопротивления гардинальцев. Но почему? Она необходима для управления орбитальным оружием, или же местные жители считают, что ее упрочненная конструкция и щиты выстоят в надвигающемся ядерном урагане? Или же разумного объяснения нет вообще, и верховные лорды, погибая, просто надеются превратить триумф Империума человечества в первую победу? Нанести удар далекому императору, уничтожив то, что он любит и не сможет заменить, одного из его сыновей. Восхищение Ферруса гординальцами усилилось. Они подняли бурю. «Господин?» «Веди железный кулак в кольца. Если понадобится, тараним каждый булыжник». «Есть, господин!» Медузиец отключил связь. «Не отступать!» Прокричал он, высоко воздев сокрушителя. «Сражайтесь до последней крохи сил или умрите здесь! Не ждите тех, кто не способен биться дальше!» Готовясь рвануться вперед, Манус перехватил молот двумя руками, но снова услышал поскрипывание под горжетом. «Что еще?» «Посмотрите вверх, мой господин примарх!» Феррус удивленно заворчал, но продолжил выполнять собственную команду и врезался в ряды гординаальцев. Могучий примарх смял их как лендрейдер на полном ходу. А Кордуана? Где ты был? Поднимите взгляд. Мануса обстреляла автоматическая турель с мультилазером, установленная на линии укреплений в нескольких метрах от него. Доспех принял на себя шквал лучей, сокрушитель вбил многоствольное орудие в треногу. Потом Феррус вскинул глаза. Капитан второй роты мелькал на вершине командной башни, как пурпурный огонь маяка. Он метался вокруг основания параболической антенны, но при этом словно и не двигался вовсе. Несмотря на недавнюю рану Акурдуаны, его мечи неуловимо порхали и насмерть жалили гординальских солдат, врывавшихся на крышу в надежде прикончить легионера. «Как ты туда попал?» «Когда ты один из всего лишь двух сотен, то быстро узнаешь, что один боец способен забраться туда, куда не проникнет тысяча». Канал связи на мгновение заняли шумные выдохи и лязг стали. «Да». Третий легион тоже несет потери, но, по милости императора, не такие большие. «Можешь вывести антенну из строя?» «У меня все под рукой», — усмехнулся капитан. «Считайте мою клятву исполненной. Однажды вы станете великим регентом императора, но давайте надеяться, что ему никогда не будет нужен таковой». «Аккордуана, что ты?» Связь оборвалась. Феррус пару секунд неистово старался вновь открыть канал со своей стороны, но затем резко прекратил попытки. Они вдруг стали поразительно бесполезными. У ракритового основания параболической антенны полыхнула белая вспышка. Едва заметный снизу огонек, не больше искорки, но от него разошлась ударная волна, которая пробежала по тарелке отражателя, распыляя на своем пути кладку и металл. Вслед за ней взметнулось грибовидное облако пламени, испепелившее все частицы вещества, которые в течение мига между детонацией и приходом огня еще сохраняли очертания цельного объекта. Теперь он распался. Догнав фронт волны, раскаленный шар отразился вниз. Верхние 100 метров башни взорвались, словно в ней только что родился медузийский элементаль. Все, кто сражался внизу, ненадолго застыли, ошеломленные внезапностью и размерами пламенного выброса. Изможденные Астартес подняли головы, и визоры их шлемов затемнились, обеспечив хозяевам четкость обзора при наблюдении за разрастающимся ярким заревом. Манус ощутил, что сияние жжет его металлические глаза. Гординальцы тоже смотрели вверх. Мой господин, сигналы платформ исчезли. Думаю. Зарычав, Феррус отключил связь с командиром флагмана. Капитуляция началась с одного солдата. Кто-то из пехотинцев, дававших отпор ветеранам Саргола под началом Дюкейна, бросил винтовку к ногам лорда командующего. К примеру солдата последовал его взвод, затем рота и батальон. Когда лязг падающего оружия докатился до расчетов орудий на сторожевых постах и экипажей поврежденных боевых машин, он уже превратился в вал, которому никто не мог противостоять. Окруженные им владыки Гординаала, наконец, сдались под его напором и отключили боевые системы. Их доспехи-шагатели съежились с шипением гидравлических приводов. Силовые щиты затрещали и отключились. Прикрыв глаза рукой, Манус надавил пальцами на виски и заворчал. Он почувствовал, как возвращается мигрень, стремление причинить боль другим, чтобы отомстить за боль, причиненную ему. Но примарху вспомнилась древняя тиранская поговорка о том, как человек отрезает себе нос, чтобы досадить лицу. Гневно выдохнув, Феррус отдал последний приказ, приказ, который навсегда останется символом приведения гординаала к согласию. Заканчиваем. Глава 13. А старты с 10 легиона в лучших доспехах стояли на вытяжку по центуриям, плотными квадратами из 10 рядов по 10 бойцов. Их отшлифованная и отполированная броня сверкала, как стекло. На ней уже закрепили лавровые венки. Мерцала серебристая отделка. Воины сжимали болтеры в кулаках, безупречно черных или отливающих холодной сталью имплантатов, смазанным маслом. Оружие сияло под цветоносными гемами учебного зала так, словно каждый космодесантник держал важную для него вещь из серебра. В каждой десятой центурии виднелись небольшие вставки других цветов — боевые братья ультрамаринов и детей императора. Всего здесь собрались 300 центурий легионис-астартес в блеске славы, но если бы Феррус Манус закрыл глаза, то присутствие воинов выдало бы только гармоничное гудение 30 тысяч силовых доспехов. Бойцы молчали, как убитые. «Я несовершенен», — пробормотал медузиец так тихо, что услышал его только другой примарх. «В чем дело, брат?» Фулгрим пришел на смотр в роскошном, но мрачном облачении. Пурпурный блеск его бесподобных парадных лад приглушали слои матовых лаков и целительных бальзамов. «Самобичевание?» «Это на тебя не похоже». Феррус только хмыкнул. Кратко пропели трубы, и слуги в дальнем конце зала отворили громадные двери. Вошла угрюмая процессия воинов в доспехах, но с непокрытыми головами. Так они выражали уважение к павшим. В группе преобладали железные руки, однако с ними шли дети императора, ультрамарины или даже один из выживших легионеров тысячи сынов. Космодесантники несли похоронные носилки с тремя свинцовыми гробами. Фениксиец проследил за взглядом брата. «Что бы ты ни думал, даже Первый экспедиционный флот несет потери». Манус ничего не ответил. Вечно беспокойными серебристыми глазами он смотрел, как гробы плывут между взирающими на них центуриями к помосту, которые воздвигли для примархов, желающих почтить жертву своих сыновей. Гординальцы сдались, разве нет? прошептал Фулгрим, не отводя чуткого и благожелательного взгляда от степенно движущегося шествия. Все до единого, как только разошлась весть о судьбе их столичного мира. Я бы заявил, что ты спас немало жизней. Не хотел я спасать жизни. Знаю, брат. Прошагав по залу, боевые братья опустили ОДР перед примархами. Другие воины из самых заслуженных центурий, выйдя из строя, покрыли три гроба знаменами легионов. Среди насильщиков стоял по стойке смирно Амадея Дюкейн в безупречных глянцевито-черных латах. Лорд-командующий вздрагивал, упорно запрещая себе поддаваться эмоциям. «Какое имя получит эта система?» — тихо продолжил Фулгрим. «52-9? Можешь поспорить о названии с Гиллиманом. Меня не интересует судьба планет, где я уже закончил войну. Наш дорогой брат, кажется, чем-то занят. Фениксиец вскинул глаза. По нему видно. Составляет в голове целое приложение к своим трудам на материале этой компании. Фарроуз глянул на другую сторону возвышения. Примарх 13-го легиона и 12 я экспедиция в полном составе прибыли ровно через день после зачистки гординаала Прим. Флот вышел из варпа с заряженными орудиями, но перед ним предстала система, уже приведенная к согласию. Робаут встретил новость с облегчением, которая быстро превратилась в гнев, стоило ультрамарину узнать подробности. Когда Гиллиману сообщили о том, как Манус обошелся с Уланом Цицером, и о том, как погиб магистр Ордена, повелитель Макрага пришел в немыслимую ярость. Манус не сомневался, что Робаут пропустит церемонию. Однако брат все же пришел, облаченный, словно король-воин, в белый плащ и боевые доспехи царственного ярко-синего цвета, с золотой отделкой и державной ультимой, вытесненной на плечи. Возмущенный, но уравновешенный, рассерженный, но величавый, Гиллиман воплощал собой все, к чему стремился Феррус. «Знаешь, он восхищается тобой», — заметил Фулгрим, прочитав мысли Мануса без всякой телепатии. Их объединяла связь, возникающая лишь между самыми близкими братьями. «Чрезвычайно!» «Говорил при мне, что считает тебя и Дорна величайшими из нас». «Это чувство невзаимно», — фыркнул Манус, отвернувшись от Робаута. Примархи едва не пропустили начало речи Дюкейна. Голосом, надломленным от горя, он заговорил об объединении Центральноафрикейского региона и о том, как впервые встретился лицом к лицу и мечом к мечу с выдающимся юным капитаном по имени Акурдуана. феррос уже слышал эту историю. «Я думал, что сумею вести другие легионы так же удачно, как мой собственный. Оказалось, для этого мне не хватает терпения». Повелитель Третьего издал приглушенный смешок, и Манус сердито уставился на него. «Брат, ты не несовершенный, ты...» Фулгрим посмотрел вверх, будто выискивая нужное слово среди звезд за гигантскими стрельчатыми окнами. «Если скажешь особенный, я ударю тебя у всех на виду». В тоне Ферруса звучала злость, но брат усмирил ее ослепительной улыбкой. Такой уж силой он обладал. Немногие существа в галактике осмелились бы поднять руку на Мануса, и фениксиец входил в их число. Любой посторонний заметил бы только то, как один родич утешает другого. После сегодняшней церемонии многие будут рассказывать, как грозный и безжалостный Гаргон исполнился скорби на похоронах Улана Цицера, Интепа Амара и Акурдуаны. Такой уж силой обладал Фулгрим. Завершив элегию, Амадей утер со щеки нечаянную слезу и отошел от ряда гробов. Представители 13 и 15 легионов вышли вперед, чтобы по очереди поведать о доблести павших товарищей. Ты оказал нам большую честь, позволив Дюкейну говорить над телом о Курдуане, произнес Феррус. Мы все здесь братья, отозвался фениксиец. Все начинали с одного и того же. Манус кивнул: Я назначил Соломона Диметра на пост капитана второй роты, добавил Фулгрим. Он произвел впечатление на Сантара. Облик роты неизбежно изменится, вздохнул повелитель детей императора. В аккордуане было что-то неповторимое. Войны приспособятся, заявил Манус уже более жестким тоном. Станут сильнее, чем раньше. Центурии, начиная с передних, зашагали мимо возвышения. Отцелютовав гробам, носильщикам Одра и примархам, легионеры выходили из зала. Пока внизу шли воины, Гаргон полностью развернулся к фениксийцу и заглянул в его бездонные пурпурные глаза. «Я полагаю, до тебя дошли слухи о том, что император намерен покинуть крестовый поход сразу же после того, как воссоединиться с последним из пропавших сынов». «Он ничего такого не говорил, если ты об этом спрашиваешь». Хмыкнув, Феррус скрестил руки на груди и перевел взгляд на носилки. «Хочу, чтобы ты знал. Если назначат не меня, я все равно поддержу любого, на кого падет его выбор». «Все равно?» «Ты понимаешь, о чем я?» Манус искоса взглянул на брата, но его глаза остались неподвижными и непроницаемыми, как серебряные озерца. «Можешь хоть что-нибудь рассказать мне о нашем отце?» Фулгрим пожал плечами. Он привел нас на планету под названием Молях. Мы завоевали ее. Ничего примечательного, насколько я помню. Довольно рутинная операция. Гаргон в этом сомневался. Компания, где собрались четыре полных легиона, либо произошла вследствие каких-то грандиозных событий, либо станет их причиной. Феррус мог подтвердить это примером и уже открыл рот, но тут фениксиец оживился, хотя его лицо по-прежнему выражало безраздельное горе родителя, потерявшего сына. «Я встретил нашего нового брата». «Каким он тебе показался?» «Называет себя ханом, но я не вполне уверен, что ему понятно значение этого слова. Он весьма...» «Дикий». Фулгрим усмехнулся. «Думаю, тебе он понравится». «Вот почему я ценю твою компанию, брат», — прошептал Манус в ухо Повелителю Третьего, внимательно глядя на неподвижного как статуя Робаута Гиллимана в дальнем конце возвышения. «Ты всегда видишь только мои лучшие качества». Приподнявшись, Мозастрорак ощутил под ладонями стальной операционный стол. через раздраженные нервные окончания в плечах воин получил данные о силе с которой его тело давило на поверхность о ее неровностях и температуре даже о долях железа и других веществ образующих сплав но ничего не почувствовал подробный гул мастерски установленных имплантатов мозы сотнял руки от стола и посмотрел на них в ответ ему подмигнули световые индикаторы Покрутив запястьями, Трурак услышал жужжание крошечных приводов. Проверив мощь новой хватки, он улыбнулся. Апотекарий и свое дело знает. Сощурившись, Мозес вгляделся в серебристые тени тускло освещенного апотекариона. Из них проступил силуэт Габриэля Сантара, покрытого чудовищными шрамами. Первый капитан никогда не отличался красотой, но теперь напоминал какую-то глыбу, выбитую из астероидного поля. Левую руку и обе ноги ему полностью заменили бионическими протезами. Большую часть левой стороны и нижней половины туловища покрывали хромовые пластины. Свободная больничная роба темного цвета, разрезанная с боков, практически не скрывала перестроенное тело легионера. Раньше Трурак утратил бы дар речи, увидев перед собой прославленного воина вроде Сантара, но не сейчас. Сейчас казалось, что барьеры званий, разделявшие их, не важны. А может, этих преград вообще никогда не существовало? «Точно», — коротко ответил Мозес и посмотрел вдоль своего тела. Ступней он не чувствовал. На ногах у него лежало одеяло, но космодесантник, даже не откидывая ткань, знал, что находится под ней. Трурак не забыл крушение, но события, в результате которых он вернулся на флагман, расплывались в памяти. Пилот осмотрелся, пронизывая сумрак взглядом аугментического глаза. Легионные апотекарионы заметно отличались от тех, где лечили смертных. Организмы Астартес отлично исцеляли себя сами, и в тех немногих случаях, когда все же требовалось медицинское вмешательство, оно было незамысловатым. В отсеке пахло кровью, машинным маслом и концентрированным этиловым спиртом. Неярко поблескивали зажимы и пилы, затупленные о керамид и прочные кости воинов. Среди этих орудий, предназначенных для разделения пациентов на части и соединения оных, на каждом столе лежали распростертые легионеры. У некоторых не хватало конечностей. Тела других, как и инструменты вокруг, сверкали металлом в приглушенном свете. Похоже, бойня на планете вышла свирепая, если пилотом из клана Вургаан занимался старший апотекарий Саргала. «Ты с ними сможешь летать?» — спросил Габриэль, имея в виду металлические кисти. «Лучше прежнего». Сжав новые руки в кулаки, Трорак поднес их к лицу. Он искал какую-то очень важную, но еще не произнесенную истину. Откинув одеяло, Мозес обнажил две полностью аугментические ноги, очерченные резкими линиями конечности из бесчувственного металла. И тогда истина пришла к нему. Подняв взгляд, Трурак осознал, что понимание обрел и его брат. Плоть слаба. Конец книги.